Глава 17 граф выседал на красивом белом жеребце с атласной переливающейся шкурой и шелковистой гривой. Спина мужчины казалась идеально ровной, а взгляд слегка надменным. Конь Реналфа Ларнаха, словно в противовес светлому коню Торнтона, был истине черным, и они словно сливались с всадником, одетым во все темное. Леди, какая неожиданность! протянул Торнтон Макколкахун, разглядывая каждую из нас пристальным взглядом. «Добрый день!» «Добрый день, милорды!» В один голос поздоровались Гвен и Айлен, а я просто кивнула, не в силах перебороть свою непонятную неприязнь. Мужчины точно заметили это, но никак не отреагировали, хотя, наверное, могли сделать мне замечание. «Что вы делаете так далеко от дома?» Граф обратился к моим подругам, видимо, потому что в моем случае это не было чем-то из ряда вон выходящим. «Девицам не стоит блуждать по окрестностям, привлекая к себе ненужное внимание. Ваше дело сидеть в саду с шитьем, а на прогулку отправляться в сопровождении слуг». «Мы вышли собрать зверобой», — смущенно ответила Айлин, демонстрируя ямочки на пухлых щечках. «В этих местах тихо и нетлых людей». Ну вот, что и требовалось доказать. Мне будет очень тяжело пробиться в этом мире, где властвуют мужчины. Зверобой отгоняет демонов и злых духов, которые не выносят его запаха, а еще он защищает от обмана фей и духов. Реннолф Ларна широко улыбнулся. «Теперь я могу быть уверен, что собравшиеся передо мной леди не злые духи и не феи. Хотя после вчерашнего происшествия я думал иначе. Леди Арабелла, вы слышали этот детский стишок?» «Клевер, вербена, укроп, зверобой, власть пересилит ведьмы любой». Это он намекнул о нашей встрече на опушке леса? Девушки вспыхнули, а я лишь еще сильнее нахмурилась. Или на слухи о том, что наша семья относится к этим самым ведьмам. Очень смешно. Ха-ха. Не знаю почему, но мне хотелось чем-то задеть их. Возможно, из-за этого высокомерного общения. Кроме того, что эта замечательная трава изгоняет духов, она еще лечит чересчур быстрые языки. Советую утром натощак 30 капель масляного экстракта зверобоя пропускать через зубы, после чего выплюнуть его и прополоскать рот теплой водой. Я сказала это, чувствуя, как мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Можете воспользоваться моей рекомендацией. У графа на секунду отвисла челюсть. Брови Ларнаха поползли вверх, а Айлен тихо ахнула. «Вы считаете, что у нас чересчур быстрые языки?» Наконец холодно поинтересовался Торнтон. «Я правильно вас понял, леди?» «Ни в коем случае. Я получала истинное удовольствие от этой игры. Я просто вспомнила о целебных свойствах этой травы и решила поделиться с вами». «Как мило!» — скривился Макколкахун и повернулся к другу. Ты запомнил рецепт, Ренулф. До последнего слова, кивнул тот и извительно спросил у меня. Вы, видимо, никогда не пользовались им сами, да, Леди Арабелла? Мой язык этого не требует. Я одарила его ледяным взглядом. Ладно, нам нужно идти, милорды. Зверобой сам себя не сорвет, а дома еще и шитьё ждет. Прощайте. Я гордо прошествовала мимо них, слыша, как девушки тоже прощаются с ними и идут следом. Леди Арабелла. — раздался голос графа, и я обернулась. — Да. — Надеюсь, вы шьёте не савваны для мужского племени, — насмешливо поинтересовался он. — Именно этим я и занимаюсь, — ответила я и, отвернувшись, ацалютовала им поднятой рукой. — Итак, меня, похоже, записали в мужа-ненавистница. ненавистницы. Ну и хорошо. — Белла, ты разозлила их. Айлен испуганно оглядывалась на удаляющихся мужчин. — Разве тебе не страшно? «А почему мне должно быть страшно?» Я пожала плечами. «Что они мне сделают?» «Он такой красивый!» Мы удивленно обернулись на этот грустный голосок с мечтательными нотками. Гвен стояла в шаге от нас, прижимая к груди корзинку, и томно вздыхала. «Кто?» — глаза Айлен округлились. «Кто красивый Гвен?» «Волк с севера», — протянула девушка и закружилась в разнотравье, глядя на небо. «Такой мужественный!» «Гвен, ты что? Он топит своих жен в море. Ты же слышала, что рассказывала Нармина». «Это всего лишь слухи», — хмыкнула Гвен, не переставая кружиться. «А вот тебя твой муж точно посадит с пяльцами в гостиной, потому что ты трусишка». Девушка рухнула на землю, и мы бросились к ней, чтобы помочь, но тут же оказались рядом с ней. Хохоча наша троица минут пять дурачилась в сладко пахнущей траве, не обращая внимания на грязь, липнущую к платьям. «Эдди, на что вы похожи?» Эдана в ужасе уставилась на меня, стоящую на пороге столовой. «Что случилось?» «Мы немного прогулялись по холмам». Я опустила взгляд на грязную юбку, к которой прилипли травинки. «Собирали зверобой». «С дочерью священника и дочерью Лерда Огилви?» — уточнила тетка, и я кивнула. «Да, я была с ними». «Ты понимаешь, что эти люди не очень хорошо относятся к нам?» Особенно отец МакГрегор». Эдана злилась, расхаживая передо мной с заложенными за спину руками. «Не хватало, чтобы он обвинил нас в том, что мы сбиваем его дочь с праведного пути». «Но мне нужны друзья. Я не могу вечно сидеть в одиночестве», воскликнула я, не в силах понять и принять все, что окружало меня. «Эдана, Белла все таки права». В комнату вошла Майри. Она остановилась возле меня, наблюдая за сестрой. «Она молода. Ей нужно развлекаться». «Девочке нужно общение». «Я понимаю это, но...» Эдана замолчала, глядя на меня. «Ладно, но будь осторожнее, хорошо?» «Обещаю». Я бросилась обнимать их. «Я буду сама осторожность». Майри заглянула в корзинку и кашлянув спросила. «И где же зверобой?» «Как где? На холме?» ответила я. Мы принялись хохотать. Мир в нашей семье восстановился. Этим же вечером я узнала, что Бронкс и Джинни собираются утром в деревню за солью и маслом. Мне нужно было обязательно поехать с ними. Был шанс поговорить с рыбаками в присутствии Бронкса. Тетки не противились моему желанию, лишь попросили не отходить от Джинни и привезти им немного сладостей. После ванны и ужина, состоящего из тушеных овощей и овсяной лепешки, я взялась за дневник Рабелла. В этот раз мне попалась очередная любопытная запись, которая гласила «Сегодня умер наш старый слуга Уилли, и я, конечно же, воспользовалась этим, чтобы в будущем можно было призвать советника из царства мертвых. Я подложила ему крылья ворона и амулет. Теперь, если мне нужна будет помощь, я схожу к нему на могилу и, засунув руки в землю, призову дух умершего. Думаю, когда-нибудь мне понадобятся его советы». Уилли при жизни был хорошим человеком и, скорее всего, не обидится, если его вечный сон потревожит малышка Белла. Старик любил меня, а я всегда считала его своим дедушкой. М да, малышка Белла была точно непроста. Вот она как раз та самая настоящая ведьма, знающая все тёмные тайны потусторонних миров. А ведь чёрная ведьма всегда представляется нам воплощенным злом, тёмной заблудшей душой. Она должна варить зловонные зелья, курить трубку и кидать в котел крыло летучей мыши, пальцы висельника, воронью голову и жабьи шкурки. Но на самом деле, как говорила мне бабушка, ведьма не рождается черной или белой. Ведьмовской эгрегор уравновешен, но бывает пробит чем-то сильным. Если когда-то ведьма оступилась и совершила зло, ее эгрегор наполняется темными силами, которые перевешивают светлые. С каждым поколением темноты становится больше. Она порабощает ведьм этого рода. Мне не казалось, что и Дана, и Майри совсем черные, но их эгрегор был разбалансирован, а Арабелла имела еще больше мрака. Может, меня прислали сюда исправить это? Уравновесить свет и тьму.